Человек чувствует себя товаром, предназначенным привлекать покупателей на самых благоприятных, дорогих условиях. Чем выше предлагаемая цена, тем выше устанавливаемая ценность. Человек товар с надеждой выставляет бирку, пытается выделиться из ассортимента, лежащего на прилавке. Он старается быть достойным самого дорогого ценника. Но если его не замечают, а других берут... То он может быть обвинен в неполноценности и никчемности. Какими бы высокими ни были его человеческие качества и умения, ему может не повезти, и тогда его обвинят в том, что он вышел из моды. С раннего детства человек узнает, что быть модным значит пользоваться спросом, и что ему тоже придется выйти на рынок личностей. Но добродетели, которым человек научен, честолюбие, чувствительность чужому настроению, способность приспособиться к требованиям других, носят слишком общий характер, чтобы обеспечить успех. Он обращается к популярной литературе, газетам, фильмам за более конкретными образцами и находит лучшие последние модели для подражания. Ничего удивительного, что в этих условиях чувство самоценности человека жестоко страдает. Условия для самоуважения не в его власти. Человек зависит от других в одобрении и постоянной потребности в одобрении. Неизбежным результатом является беспомощность и неуверенность. В рыночной ориентации человек теряет тождество с собой, он становится отчужденным от себя. Если высшая ценность человека — успех, если любовь, истина, справедливость, нежность, милосердие ему не нужны, то даже проповедуя эти идеалы, он не будет к ним стремиться. Полагая, что поклоняется Богу любви, он в действительности поклоняется идолу, идеализации его реальных целей, порожденных рыночной ориентацией. Те, кого заботит одно только выживание религии и церквей, могут использовать эту ситуацию. Человек ищет приют в церкви и религии, потому что внутренняя пустота заставляет его искать какое-нибудь убежище, но проповедь человеком религии не означает, что он религиозен. Те же, кто заботится о религиозном чувстве, неважно, являются эти люди религиозными или нет, не будут очень уже радоваться переполненным церквам и новообращенным. Они подвергнут самой резкой критике мирскую практику и признают, что именно самоотчуждение человека, его безразличие к себе и другим, коренящиеся во всей нашей мирской культуре, а вовсе не психология или любая другая наука, является реальными угрозами для религиозной установки. Совершенно иным является воздействие научного прогресса на научно-магический аспект религии. В первых попытках выжить человеку мешали и недостаточное понимание сил природы и относительная беспомощность в их использовании. Человек выдвигал теории о природе и изобретал, чтобы совладать с нею, определенные действия, которые становились частью его религии. Я называю этот аспект религии научно-магическим, потому что общая с наукой здесь понимание природы с целью развития техники успешного манипулирования ею. Пока человеческое познание и способность управлять природой были недостаточно развиты, этот аспект религии с необходимостью играл очень важную роль в мышлении человека. Удивляясь движению звезд, росту деревьев, наводнениями и землетрясением, человек выдвигал гипотезы, объяснявшие эти происшествия по аналогии со своим человеческим опытом. Он предполагал, что за этими событиями стоят боги и демоны, точно так же, как объяснял происшествия своей собственной жизни волей определенных лиц и человеческими отношениями. При неразвитости производительных сил в сельском хозяйстве и промышленности Он вынужден был молить богов о помощи. Если он нуждался в дожде, он молился в дожде. Если нуждался в лучшем урожае, молился богинем плодородия.